Глава 32. Зависть. «Свет, мой зеркальце, скажи!» «Каждый раз, когда мой друг чуть преуспевает, что-то во мне умирает», признался в одном из интервью остроумный американский писатель Гор Видал. Тем самым он выразил то, что иной раз одолевает каждого человека, но в чем никто с охотой не признается, а именно, самое бессмысленное, Ни на что не годная, самая ядовитая эмоции из эмоций – зависть. Нельзя сказать, будто бессмысленность зависти – открытие. От нее предостерегали древнейшие философы. Библия иллюстрирует разрушительную силу зависти целой дюжиной разных историй, каждая из которых предшествует притча о Каине и Авеле. И Белоснежка – это криминальная сказка, пример первоклассной истории о зависти. Бертран Рассел тоже определяет зависть как одну из важнейших причин несчастья. Зависть разрушает жизнерадостность сильнее, чем физическое вечье или финансовый крах. Таким образом, способность справляться с завистью относится к одной из фундаментальных основ хорошей жизни. Овладев этим умением, вы уже достигнете многого. Но, к сожалению, в этом случае речь идет о нашей эволюционной программе, которые трудно вытравить или перехитрить. Зависть характерна не только для людей, но и для животных. Приматологи Франс де Вааль и Сара Броснан, сотрудники Американского национального центра исследований приматов, награждали кусочками огурца двух обезьян-капуцинов за выполнение простого задания. Обезьянки выглядели довольными и принимали вознаграждение с благодарностью. в следующем эксперименте Исследователи поощрили одну обезьяну таким же кусочком огурца, а другую — сладким виноградом. Когда первая обезьяна это увидела, она из зависти выбросила свой огурец и отказалась от дальнейшего сотрудничества. В публикациях самих исследователей такое поведение обезьян интерпретируется как реакция на несправедливость. Интересное свойство зависти в том, что чем чаще и основательнее мы сравниваем себя с другими, тем выше опасность появления зависти. Прежде всего мы завидуем тем, кто похож на нас, возрастом, профессией, окружением и образом жизни. Теннисные профи сравнивают себя с другими теннисными профи, топ-менеджеры с топ-менеджерами, писатели с писателями. Если вы не сравниваете себя с папой римским, то и не станете ему завидовать. То же самое с Александром Великим или с каким-то героем каменного века, который изображен на скале в вашем регионе. То же самое с обитателем другой планеты или, скажем, с гигантским красным деревом, секвоей. Все они, хоть и роскошные живые создания, как объекты для зависти, не годятся. Но вот мы уже и нашли решение проблемы. Не сравнивайте себя ни с кем и сможете наслаждаться жизнью без всякой зависти. Уходите от всех и всяких сравнений. Так вы найдете дорогу, вымощенную золотыми кирпичами. Легче сказать, чем сделать. Ведь иногда нам буквально тычут в глаза картинки для сравнений. Так, местным законам, университет в Калифорнии обязали публиковать данные об окладах своего научного персонала. На специальном сайте каждый смог увидеть сколько получает его сослуживцы. И сразу же те, кто зарабатывал меньше своих коллег, начали страдать. Их чувство удовлетворенности от работы стало меньше, чем было до этого сравнения. Иными словами, прозрачность уничтожила счастье. Потрясающим сравнительным экспериментом, поистине в гигантских масштабах, являются социальные сети. Теперь уже известно, что Facebook фрустрирует и очень утомляет многих пользователей. В одном из исследований сотрудники университета Гумбольда решили выяснить причины этого явления. Причина номер один, вы уже догадались, — зависть. Само собой разумеется, поскольку Facebook словно создан специально для того, чтобы единомышленники сравнивали себя друг с другом. Это вполне совершенный рассадник недоброжелательства. Моя рекомендация – обходите социальные сети по широчайшей дуге. Масса идиотской статистики, количество лайков, посетителей, последователей, френдов и тому подобное генерирует гипервозможности для сравнений, что делает нас несчастными. И не только. Высоко заряженные фотки вовсе не соответствуют нормальной жизни ваших френдов. Они тщательно отобраны, приукрашены, потому и создают в своей дизайнерской упаковке такое впечатление, будто вашим друзьям живется лучше, чем вам. Люди еще никогда не сравнивали себя со столь огромным количеством других людей. Интернет превратил чувство зависти в своего рода чуму современности. Поэтому, выбравшись из пут социальных сетей, Вам следует попытаться изгнать желание сравнивать и из реальной жизни. Избегайте традиционных встреч одноклассников. Даже если по всем параметрам – доходы, статус, здоровье, семейное счастье – вы занимаете первое место. Ну, конечно, как это можно проверить и показать? Да попросту. Не ходите туда. Выбирайте себе такое место жительства – город, квартал, где вы будете принадлежать к местной элите. Общайтесь с равноправной группой людей. Не вступайте в деловой клуб, где тусуются в основном миллионеры, если ваш достаток не столь высок. Возможно, вы почувствуете себя лучше в обществе добровольцев-пожарных, да к тому же и заняты будете осмысленным и полезным делом. Но прежде всего не забывайте об иллюзии фокусировки, о которой я говорил в главе 11. Допустим, вы завидуете своему соседу. Он унаследовал крупную сумму и обзавелся роскошным серебристым Porsche 911 Turbo. Этого серебряного котика, как любовно называет машину сосед, вы постоянно видите припаркованным из окон своего дома. И всякий раз, когда сосед прогревает мотор машины, вы ощущаете укол в самое сердце. А причина лишь в том, что ваше внимание сфокусировано неправильно. Сравнивая жизнь соседа со своей, вы автоматически сконцентрировались на аспекте, а именно на его 911-м и вашем Volkswagen Golf. И понятное дело, вы переоцениваете важность автомобиля в общей удовлетворенности жизнью. Вы поверили, что сосед гораздо счастливее вас. Но говоря объективно, автомобиль способен внести лишь малую талику в общее ощущение счастья. если его ценность вообще существенна. И как только вы осознаете, что находитесь в плену иллюзорной фокусировки, то с легкостью вынете из себя жало чувства зависти. Все, из-за чего вы завидуете другим, гораздо менее важно, чем кажется. Если это не помогает, и зависть опять и опять вспыхивает в вас с новой силой, воспользуйтесь, так сказать, пожарным шлангом. Чтобы потушить ее, Прицельно поищите самые дурные аспекты в жизни того, кому вы завидуете. И представьте, как этот человек страдает от таких и этаких неприятностей. И вам станет легче, мгновенно. Признаю, этот подход не очень-то благороден. Прибегать к нему можно лишь в крайнем случае. А что, если ваша собственная жизнь достойна зависти? Оставайтесь скромным. предохраняя других от болезненной зависти, вы хотя бы немного уменьшите общий объем страданий в этом мире. Скромность – ваш вклад в общественное благо. Как говорится, величайшее испытание после успеха – это молчать о нем. И уж если вы его с честью выдержали, этим можно тихо гордиться. Вывод. Всегда есть кто-то среди ваших соседей, друзей, и коллег, кому живется лучше, чем вам. Принимайте это спокойно. Чем скорее вы вычеркнете зависть из репертуара своих чувств, тем лучше.